Сразу после этого выяснения отношений Григорий намекнул Наталье, что у него дела, и он был бы рад, если бы она ушла. Девушка и сама уже этого явно хотела, так что задерживаться тут не стала. Лишь еще один раз уточнила, соврал Малыгин ей или нет, а затем спокойно отправилась в Освояси. Я же еще некоторое время была вынуждена сидеть за кустом сирени, дожидаясь момента, когда Григорий зайдет в свой дом, и я смогу беспрепятственно и без лишнего шума выскользнуть на улицу. И вот, наконец, мне удалось никем не замеченной вернуться в свою машину. Сев за руль, я задумалась. Теперь мне было понятно, почему Наталья вела себя так странно, когда я пыталась расспросить ее о Станиславе и Алене, Она просто боялась проболтаться или сорваться и рассказала все, что она против них замышляла. Но, замыслив недоброе, девушка все же вовремя спохватилась и успела дать отбой, поняв, что не сможет всю жизнь носить на себе бремя убийства. Когда задуманный ею взрыв, хоть некоторые детали случившегося и отличались от ее плана, все же произошел, она сильно испугалась. И именно для того, чтобы выяснить, почему Малыгин не послушался ее, явилась сегодня к нему. И тут вдруг оказывается, что Григорий-то ничего и не делал. Да и правда, зачем ему это было, если деньги она пообещала ему оставить, уже отказавшись от его услуг? С него и спрос меньше а подставить себя он еще успеет. Естественно, что убивать он никого не стал. А значит, оба они, рецидивист Малыгин и Наталья Скрябина, в гибели Станислава и Алены не виноваты? Да, вот так бывает. Ищешь доказательства чьей-либо вины, а находишь наоборот этому человеку оправдание. Теперь уже совершенно не зная, что делать, я принялась прикидывать, какие еще версии убийства мной не были тщательно рассмотрены, что я опустила из виду. А мой внутренний голосок стал мне помогать и тут же предложил обратить внимание на самых близких. Куда уж ближе. У меня в последней версии сестра... В убийстве подозревалась, усмехнулась я ему в ответ. Но тут же вспомнила, что с родителями невеста-то я беседовала, а вот родители жениха у меня почему-то остались в стороне. Они-то были заняты приготовлением к похоронам, просто находились не в том состоянии, чтобы общаться. А ведь они могут знать что-то интересное. Пожалуй, стоит к ним съездить, и лучше прямо сейчас. Приняв это решение, я завела машину и, надавив на педаль газа, поехала к дому Станислава. Вы не могли бы уделить мне несколько минут для разговора, спросила я родителей погибшего парня с усталыми лицами, сидящих прямо напротив меня на диване. Мама Станислава, Валерия Фёдорова, Была женщиной довольно хрупкой, а потому смерть сына так сильно повлияла на нее. Украсила недавно красивое и выразительное лицо множеством мелких морщинок, а глаза сделала совсем потухшими. Теперь женщина вряд ли когда-нибудь сможет поднять голову так высоко, как она ее держала еще три дня назад. Что же касается отца парня Станислава Михайловича, то он держался более стойко и, хоть и был расстроенным, но проявлял свои чувства куда меньше, чем его жена. Мне это даже немного показалось странноватым, так как мужчина не производил впечатления сильного и волевого, способного держать боль в себе, а как раз напротив был открыт и доброжелателен. Но, как известно, на одно и то же событие разные люди реагируют по-разному так что я решила, что Станислав Михайлович таким образом просто пытается держать себя в руках и тем самым хоть немного помочь своей супруге, не дать ей совершенно пасть духом. Окинув еще раз взглядом родителей Станислава, я вежливо попросила, «Расскажите мне о вашем сыне. Каким он был человеком? Какие качества в нем преобладали?» Чем в последнее время он занимался, с кем дружил. В общем, все, что сумеете вспомнить. «Ну что ж, мы постараемся», — со вздохом ответил Станислав Старший и легонько поправил рукой торчащие в разные стороны редкие светлые волосы. А потом стал рассказывать. «Стас был хорошим сыном. Нас любил и уважал, да и мы могли им гордиться». Школу милиции он закончил с отличием, потом институт. Только что занялся адвокатурой. Наверняка бы дело у него пошло на лад. Друзей у него всегда было много. Он редко с кем ссорился. И вообще я о нем могу сказать только хорошее. — Да, именно так все и говорят о Станиславе, — согласилась я со словами отца. И тут же снова спросила. «А вы знали о том, что прежде чем начать встречаться с Аленой, он дружил с ее сестрой?» «Нет. Но даже если и дружил, что с того?» На этот вопрос ответила уже мать. «Значит, с той девочкой у него что-то не получилось? А нам-то все равно было, кого он приведет. Мы-то знали, что парень он умный». Головой думает, значит, на первую попавшуюся не кинется. — О каких-нибудь его проблемах вам что-нибудь известно? — поинтересовалась я. — Нет, ничего, — дружно замотали головами оба родителя. — Стас у нас самостоятельный мальчик был. Всегда все сам предпочитал решать, нас не вмешивая. «Помню, даже как-то раз в школе, классе, наверное, в третьем, когда его побил какой-то старшеклассник, он попросил дать за него сдачи не отца, а одного из живущих в нашем подъезде ребят. Мы об этом тогда от учительницы узнали». Валерия Федоровна вскрипнула и отвернулась. «Я уже поняла, что от Лапиных старших так же, как и от родителей Скрябинок, я мало что нового узнаю. Они понятия не имели, чем живет их чадо и кто мог его убить. Впрочем, о том, кто мог, я их, конечно, тоже спросила. Но, как и следовало ожидать, получился вполне стандартный ответ. Не понимаем, кому и зачем это понадобилось. Они не понимают. А я... Я тоже в данный момент ничего не понимала. Я вообще даже не знала, с какой стороны к этой проблеме подойти. А ведь я обязана найти преступника, чтобы наказать его по заслугам. Ладно, как-нибудь справимся. Скажите, Валерия Федоровна, немного подумав, обратилась я к женщине. «Стас ведь жил с вами» и у него наверняка была своя собственная комната. Это так? — Да, конечно, — ответила мне женщина. — Только мы ее закрыли, и не хотим там ничего менять. Пусть все останется так, как было при сыне. — Понимаю, — кивнула я, продолжив. — А осмотреть ее можно? Вдруг среди его вещей я сумею найти что-то, что поможет мне распознать настоящего убийцу. Вы позволите? Родители вопросительно переглянулись и дружно кивнули. Затем мать Стаса принесла мне ключ и, указав на комнату, добавила. Только я туда не пойду. Не могу спокойно на все смотреть, плакать начинаю. Если хотите, пусть Станислав с вами сходит. Нет-нет, не нужно, отказалась я от сопровождающих. Я сама, только посмотрю и все. Взяв ключ, я подошла к двери, спокойно открыла ее и прошла внутрь. Комната Стаса оказалась сравнительно небольшой и почти без мебели. Кровати в ней не имелось вовсе, лишь большой надувной матрас, который лежал посредине, но все же был прикрыт каким-то однотонным покрывалом. В таком виде это своеобразное ложе очень походило на настоящую, только очень низкую такту. Стули в комнате также не наблюдалось, их заменяли маленькие подушечки, разбросанные по всему паласу. Зато полки на стенах были. И стол с небольшим компьютером на нем. Одним словом, комната представляла собой настоящее жилище свободолюбивого и независимого мужчины, который любил работу и наименьшее значение отводил отдыху. Пробежав взглядом по всем предметам, я, конечно же, подошла к компьютеру, включила его и села на единственный стул перед монитором. Мне почему-то казалось, что если нечто компрометирующее какого-то другого человека у парня и имелось, за что, собственно, его и могли убить, то он держал его, в смысле компромат, именно в этом компьютере. А значит, его-то стоит проверить в первую очередь. Как только компьютер загрузился, я принялась листать имеющиеся папки и просматривать все, что в них было насовано. В основном попадались пока только кодексы, всевозможные законы, целые книги по юриспруденции и иная адвокатская муть. Поняв, что в папках я вряд ли что найду, я решила заглянуть в интернет и проверить там почту парня. Благо, пароли вскрывать меня научили, причем очень даже профессионально, так что особой проблемы для меня это не составило. Всего за какие-то пять минут я нашла комбинацию из нужных знаков и цифр и, введя ее, проникла в папку, хранившую всю присланную юноше корреспонденцию. Затем стала читать. Уже несколько первых строк произвольно выбранного письма заставили меня немного напрячься, и было отчего. Ведь в них говорилось о том, что у парня был другой отец. Точнее, именно так, конечно, не говорилось, но те письма, что я начала читать, были написаны этим самым отцом, который почему-то упорно пытался вымолить уста сопрощения за какие-то свои старые грехи. Это становилось интересным. Перечитав все, что было в папке, я на всякий случай полазала еще немного в компьютере, но так ничего и не найдя, решила пока остановиться на найденном. Учитывая то, что никаких иных новых версий у меня пока еще не было, я решила, что не помешает еще разок пообщаться с матерью Стаса и расспросить ее о настоящем отце парня. Возможно, смерть юноши каким-то образом могла быть связана с его настоящим родителем. Ведь чего только не бывает в жизни. А проверить нужно все варианты. Прежде чем покинуть комнату, я еще немного порылась на полках, но не нашла там ничего, кроме книг и нескольких фотографий парня с друзьями. Больше пока интересного ничего вроде не наблюдалось, и можно было покинуть комнату. Выйдя в коридор, я заперла спальню Станислава и направилась в кухню. Оба родителя как раз находились там и что-то ставили на стол, явно собираясь меня потчевать. Я остановилась в дверях и попросила, Валерия Федоровна, могу я с вами пообщаться еще разок? Наедине. «Да», — собственно, немного растерялась женщина, непроизвольно глянув на мужа. Потом спохватилась и ответила более твердо. «Конечно, да». Мы прошли в зал, снова сели на прежние места, и я прямо сходу спросила. «Это правда, что Станислав Михайлович не отец Стаса?» «Правда», — растягивая слово, ответила женщина. «Но откуда вы узнали?» «Из писем, присланных Стасу настоящим отцом. Я только что просмотрела информацию в его компьютере и случайно на них наткнулась». «И что он там ему писал?» — все так же удивленно поинтересовала женщина. «Я тоже изумилась. Ведь, судя по ее вопросу, она была не в курсе переписки отца с сыном». Мне, естественно, это показалось немного странным. Заметив мою реакцию на ее вопрос, Валерия Федоровна добавила, «Да, я об их переписке ничего не знала. Стас не говорил о том, что отец ему пишет. Однако вообще о нем сын, конечно, знал. Мы ему рассказали еще очень давно. Но потом он никогда не упоминал отца в разговорах. «В письмах отец просит у сына за что-то прощения», — произнесла я и внимательно посмотрела на женщину, ожидая, что она на это скажет. «Просил прощения, говорите?» «Теперь все понятно», — вздохнула Валерия Федоровна, а затем стала рассказывать мне подробности. «Стас действительно рожден от другого человека». Но его тогда отцовство не интересовало, мальчик не был ему нужен совершенно, а потому я вышла замуж за Станислава. У него тоже от покойной жены сынок остался. Станислав усыновил моего малыша. Мы тогда еще решили, что их одинаковые имена — это знак, и что мой муж будет хорошим отцом моему сыну. Так, в общем-то, и вышло. А я усыновила Андрюшу. Они считали себя братьями. — А что с настоящим отцом Стаса напомнила о главном я? Он что, бросил вас и никогда не пытался найти? — Нет, он не бросил меня, — вздохнула женщина. Он был даже согласен жениться на мне. Но ребенка все же не особо хотел. Вот я и отказалась выходить за него замуж. — Почему? Искренне поинтересовалась я. Он был настоящим уголовником. Несколько раз сидел, правда, по мелочи. Но что мне могло с ним светить? Я его, конечно, тогда любила. Но это и понятно, ведь он меня в шелка одевал, завалил всякими побрякушками, а дурочкам молодым. Это и надо. Но, в общем, я сама с ним порвала. Он тогда и не стал просить меня вернуться, считал, что рано или поздно я сама к нему приползу, но ошибся. — А где он сейчас? Вы знаете? — полюбопытствовала я. — Где? — Даже не знаю. Его ведь вскоре после нашей ссоры арестовали, да он отмазаться сумел. Но потом снова влип и вынужден был бежать куда-то. А деньги на это у него были. С тех пор я о нем и не слышала. «А как же ваш сын мог его разыскать?» — спросила я. «Как?» «Да, наверное, через милицию. А потом написал ему. Он иногда говорил, что желает знать, помнит ли ты вообще о нем, отец. Вот, наверное, поэтому и написал ему. А тот и спохватился, что сын у него большой уже». Надо бы грехи свои было и замолить. Да, впрочем, мне до него дела нет. — Так значит, он даже не в курсе, что его сын умер? — спросила я. — Конечно, нет, — ответила мне женщина и снова вздохнула. — А как зовут настоящего отца вашего сына? — спросила я, подумав, что если папаша и сейчас продолжает заниматься своими грязными делишками, то вполне может быть, что кто-то из его недоброжелателей, убив сына, решил таким образом отомстить ему. «Его зовут Валерий Евгеньевич Синельников», — ответила женщина. «О нем многие раньше знали. Он был известный в городе личностью». Записав данные, я задала Валерии Федоровне еще несколько интересующих меня вопросов, и как только она на них ответила, стала прощаться. — Уже уходите? — удивился Станислав Старший. — А мы думали, что вы с нами поужинаете. — А почему бы, собственно, и нет? — подумала я про себя, прикинув, что неизвестно, когда еще попаду домой. — Да ведь все равно в холодильнике у меня пусто и нужно будет еще что-то готовить. Все решено. Остаюсь. Я доброжелательно улыбнулась хозяевам и, приняв их приглашение, прошла к столу.